Вот автора. Посвящается Тому. «Прошел горячечный припадок жизни, пережита измена. Ни кинжал, ни яд, ни внутренняя рознь, ни вражье нашествие, ничто его теперь уж больше не коснется». Уильям Шекспир, Макбет. Примечание. Перевод Бориса Пастернака Конец примечания Немногие осады в истории сравнимы по значимости с осадой 1565 года. Она пришлась на время, когда Османская империя находилась в зените своего могущества, а грозный султан Сулейман владычествовал фактически над сверхдержавой того времени. Королевства Европы не осмеливались стоять на его пути и жили в неизбывном страхе перед его непобедимым войском. Для стран же, чьи берега выходили на Средиземное море, или Белое, как его именовали, атаманские турки, этот страх усугублялся еще и морскими силами султана, в которые входили союзнические флоты корсаров, в том числе таких легендарных фигур, как Барбаросса, и Тургут, одни лишь имена которых повергали христиан в трепет. Нападая, как правило, ночью, корсары опустошали прибрежные городки и деревни, тысячами убивая тамошних жителей, а остальных угоняя в рабство. Генеральная стратегия Сулеймана была видна невооруженным глазом, он намеревался раздавить своих врагов христиан в мощных клещах своей армии и флота. Полагая себя наместником Божьим, избранным для завершения многовекового чаяния мусульманского мира, подчинить все страны воле Аллаха под эгидой Османской империи, он уверенно взялся за дело. Между тем в мире существовало Королевство Испании, являвшая собой фактически зеркальный образ султанской империи с таким же пассионарным и не менее жестоким устремлением и столь же готовая использовать для оправдания своих действий религию. Так уж было суждено, что великое столкновение двух держав и двух религий пришлось на Мальту, остров в самом сердце Средиземного моря, являющийся извечным яблоком раздора между воюющими странами. В ту эпоху орден святого Иоанна представлял собой не более чем гарнизон на окраине христианского мира. Сам орден находился в упадке, а численность его неуклонно уменьшалась из-за того, что междоусобные войны Европы вымывали из его рядов многих рыцарей. В ордене состояли выходцы из многих стран, а потому в его рядах были неизбежными трения. не способствовало усилению и долгая череда поражений и отступлений иоанитов перед лицом набирающего силу ислама. Учитывая то, что в XVI веке Орден представлял собой достаточно ограниченный контингент фанатично верующих рыцарей, сложно даже представить, что его история вела свой отчет с XII века, и в основе ее лежало обыкновенное гостеприимство – Некоему простому монаху взбрело в голову предоставлять пищу и кров христианским паломникам, странствующим в святую землю. Однако уже вскоре в перечень своих услуг орден стал включать также вооруженное сопровождение странников, а затем и вовсе развился в грозную военизированную структуру, легко переходящую от сугубо охранных и оборонительных действий к действиям наступательным, а то и откровенно захватническим. В конечном итоге вызовы той неспокойной эпохи оказались духовно-рыцарским орденам не по плечу, и после жестокого противостояния с Арацином они в 1291 году оказались вытеснены со святой земли, а если точнее, то фактически изведены. Тем не менее, перегруппировавшись затем на Кипре, они в 1310 году вторглись на Родос, и стали использовать этот остров как базу для своих морских компаний против недругов христианства. Наконец, в 1523 году султан Сулейман, тогда еще только взошедший на трон, двинул на сокрушение ордена мощную армию и флот. Задача не из легких, поскольку к той поре рыцари возвели вокруг своих цитаделей многочисленные укрепления – до сих пор привлекающее внимание прибывающих народа с туристов. Тогда, по молодости лет, благородство у Сулеймана иной раз одерживало верх над здравым смыслом. Вместо того, чтобы раздавить орден, представляющий для его империи неизбывную угрозу, он сжалился и позволил рыцарям покинуть остров, взяв с собой все, что смогут унести. Эта ошибка ему дорого обошлась. Рыцари возобновили свои дерзкие вылазки, едва лишь успев закрепиться на Мальте. Ко времени высадки на остров Мустафа-Паши и Пиале-Паши события, достаточно подробно описанные в этой книге, султан, будучи уже в возрасте, стал человеком более умудренным и вместе с тем более нетерпимым. На этот раз пощады ордену ждать не приходилось, но если Родос лежал менее чем в дне морского пути от берегов Турции, то Мальта являла собой куда более крепкий орешек, прежде всего географически. Здесь надо было учитывать не только отдаленность, а следовательно и протяженность путей сообщения, но уже саму природу острова откровенно враждебную. Остров представлял собой сухую и бесплодную прокаленную солнцем скалу, обитатели которые буквально выцарапывали жизнь из скудной, тонкой, лишенной даже деревьев, почвы. Как следствие, турки были вынуждены завозить с собой даже дерево для осадных работ, не считая уже соответствующих по величине запасов провианта и амуниции. Получилось так, что они недооценили сложность задачи, за что к исходу кампании жестоко поплатились – Голодом и болезнями оказалась выкашана примерно десятая часть их огромного войска. Губительным оказалось и решение султана разделить командование между двумя военачальниками, создавшее своего рода двоевластие. В противоположность ему, непререкаемое единоначалие Лавалета, вкупе с его личной храбростью, обернулось тем, что у защитников выработалось четкое ощущение – осмысленности своих действий, а с ним и героическая самоотверженность. В недостатке смелости нельзя упрекнуть ни одну из сторон, а уж с учетом той изнурительной жары и невероятных лишений, которым подвергались и те, и другие, одни в осажденной крепости, другие на бесплодном острове, отвага и стойкость этих людей вызывают невольное восхищение. Весть о великой воинской славе ордена, усмирившего самого султана, разнеслась по всей Европе. Победа праздновалась даже в протестантской Англии. Со всех концов христианского мира на Мальту хлынули деньги и люди. В таком количестве, что орден сумел разровнять хребет Шибераса и воздвигнуть на его месте совершенно новый город-крепость, нареченный в честь Лавалета. Пример ордена. Вдохновил европейские державы объединиться против султана и спустя шесть лет после разгрома Сулеймана на Мальте последовало победоносное для европейцев морское сражение при Лепанто 1571 год. Смещение центров силы обернулось для ордена упадком. Рыцари иоаниты правили островом вплоть до прихода армии Наполеона которая высадилась на Мальте в 1798 году по пути в Египет. В удивительную, можно сказать, вопиющую противоположность своим славным предшественникам, рыцари ордена сдались французам после каких-то полутора часов сопротивления. По следам поражения Иониты вынуждены были покинуть Мальту и обосновались в Риме, где с той поры и пребывает их резиденция. Прошли века. С той поры антураж несказанно изменился. Однако пытливый взор все еще может разглядеть следы того величественного противостояния, открывшегося туркам сразу же на входе в Мальтийскую бухту. Помню, как впервые приближаясь по морю к Валете, я был поражен панорамой главенствующего над бухтой форта Сент-Эльмо. Неудивительно, что турки избрали для своего первого штурма именно его. И хотя город с той поры значительно разросся, сейчас там плотная застройка, исторические очертания бухты по-прежнему угадываются. И представить себе то, что здесь происходило в далеком 1565 году, не составит труда. Во дворце великого магистра есть прекрасный музей с превосходной коллекцией оружия и доспехов, относящихся ко времени осады. Желающим прочесть о тех событиях несколько подробнее и в более развернутом историческом контексте не мешает начать с книги Тима Пиклса «Мальта. 1565 год. Последнее из крестоносных битв» из неизменно отличной серии «Оспри». Есть и неоценимое свидетельство из первых уст. Я имею в виду повествование Франческо Бальби Ди Кореджо. частично дневник, частично бытописание, детально представляющее жизнь простого солдата, угодившего в горнило тех событий. Подробное их изложение дает и Эрн Брэдфорд в своей «Великой осаде» Мальта, 1565 год, а также Роджер Кроули в своих недавно вышедших «Империях моря», где подробно исследована историческая подоплека осады. Что же касается документа, введенного мной в канву повествования, то скажу определенно. Король Генрих VIII на склоне лет все сильнее тревожился о перспективах своей загробной жизни. Разрыв с католической церковью фактически отрывал Англию от сердца европейской цивилизации. И на исходе своего правления монарх предпринимал шаги по восстановлению добрососедства с католическими державами. Камнем преткновения здесь было требование Папы, чтобы все имущество католической церкви, конфискованное в ходе реформации, было ей возвращено. Вместе с тем любая попытка отнять добро, присвоенное в ходе изъятия церковных ценностей, немедленно привела бы к расколу в правящих Англии верхах, сделав неизбежной кровопролитнейшую гражданскую войну. Отсюда и отчаянная попытка сэров Роберта Сессила и Фрэнсиса Уолсингема вызволить Королевское завещание, отображенное в этом романе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логос-Вос. Ноябрь 2019 года звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.